Глава 6. Лилит претила сама мысль о телохранителях, ведь она могла прекрасно защитить себя от практически любой угрозы, но выплачивала жалование небольшому контингенту инкубов из храма Красной Зари, ибо самая стойкая и ревностная верность в каморе — это верность инкуба монете. Пока им платят и желательно время от времени спускают с цепи, чтобы омочить в крови свои гигантские клейвы, Они будут защищать жизнь хозяйки от любого, кто попытается на нее посягнуть. Можно их использовать и для других целей. Например, изображать свиту, пока Лилит притворяется анонимной аристократкой или малоизвестным архонтом. Она высадилась с яда и проследовала за сопровождением внутрь роскошно обставленного Вороньего дворца, как называл свой стадион «Культ Тринадцатой ночи». Лилит была одета в мерцающее платье из темно-зеленого и лузкового шелка, обильно усыпанного толченым звездным кристаллом, так что при каждом движении она буквально искрилась. Разрез по левой стороне юбки от полы до бедра позволял достаточно свободно двигаться. Рукава были длинные и просторные. Высокие сапоги на длинных каблуках – создавали иллюзию высокого роста и, хоть немного, но скрадывали заметную мускулатуру, которая могла бы ее выдать. Волосы были туго заплетены. Два раба потеряли пальцы, пока удаляли многочисленные лезвия, что немного утолило жажду душ, как изысканная закуска перед главным блюдом вечера, и уложены на затылке под сетку из чаранити, которая еще сильнее уменьшала объем шевелюры, и меняла ее цвет на темно-синий. Тот же цвет имелся и на облачениях ее спутников, однако лишь по краям брони, оттеняя ее основной кровавый окрас. Пятеро инкубов безмолвно шли рядом, высокие и угрожающие, каждый со смертоносным клейвом длиной собственный рост. Главной задачей Лилит в этот вечер было не выглядеть так, будто она может убить их всех за считанные секунды. Лилит могла позволить себе частную ложу для наблюдений за действом, но ей хотелось послушать чужую болтовню, чтобы выяснить мнение о культе в целом и о Моргане в частности. К несчастью, это значило, что надо находиться рядом с другими, что неизбежно приведет к светской беседе – а Лилит мало что нравилась меньше, чем светские беседы. В них она всегда чувствовала себя потерявшей равновесие, как если бы сражалась с слишком тяжелым и громоздким оружием. Оппоненты же в это время изящно фланировали вокруг, и каждая фраза, слетающая с их губ, могла стать потенциально смертоносным выпадом, который она заметила бы слишком поздно. Ну что ж... Тут ничего не поделать. Она заняла свое место после того, как один из инкубов проверил кресло на всевозможные ловушки, например, отравленные иглы, скрытые инъекторы с червями-костеточцами или компактные взрывные устройства, и приготовилась, насколько возможно, получать удовольствие от представления. «Вы первый раз во дворце?» — спросил голос слева. Лилит повернулась, медленно, вальяжно, как подобало ее имиджу избалованной аристократки из тех, кто оставляет любые угрозы на откуп телохранителям, и увидела Гимункула, которая смотрела на нее со спокойным интересом. Черты лица этого существа были необычно близки к тому, что можно считать нормой для Друкари. Безупречная кожа, высокие скулы, абсолютно гладкий череп – «Ни волос, ни шрамов». Остальное тело куда более походило на то, чего стоит ожидать от гемункулов. Несколько рук, причем некоторые со специализированными хирургическими инструментами вместо пальцев, горбатая спина, длинный халат из того, что явно когда-то было чьей-то кожей, прежде чем ее содрали, выдубили и перекроели. «Так и есть», — сказала Лилит, — слегка склонив голову. «Госпожа Эмелия из Ковена погибели», — представилась Гимункул. Взгляд у нее был странно пристальный, но, судя по всему, ненамеренно. Она просто редко моргала или отводила глаза. «Очаровательно», — с высокомерной вежливостью отозвалась Лилит, проигнорировав возможность предоставить собственное имя и титул. Все ее лицо ниже глаз прикрывала декоративная маска из темно-зеленого лакированного материала, отделанная голографической филигранью, которая также содержала продвинутую систему фильтрации для защиты от рассеянных в воздухе токсинов. Такое устройство не только ценилось теми, у кого имелись могущественные враги, или теми, кто параноидально верил в существование таковых, но и помогала скрывать личность своей владелицы. Так что Лилит могла носить его по любой из этих причин, или по обеим. Ни один Ари не стал бы стыдиться, что его могут увидеть на трибунах арены, но порой приходилось посещать такие мероприятия тайно, чтобы не выдать врагам свое местоположение. Губы имели и слегка дернулись. Лилит была убеждена, что агенты Ковена когтистой погибели скоро начнут задавать вопросы по всей Камори, пытаясь понять, что это за загадочная Друкари в маске со свитой из инкубов красной зари, почему она была в Вороньем гнезде именно в эту ночь, но не раньше, зачем ей скрывать свою личность и так далее и тому подобное. Знание – ценность, которая пригодится как для личного использования – так и для шантажа. В этом случае даже отказ дать имели какие-либо сведения тоже представляет собой ценную информацию. «Вас ждет достойное развлечение», — сказала Гемункул, с удобством устраиваясь в кресле. У нее тоже были сопровождающие, но не инкубы, а развалины. Лилит отметила контролирующие ошейники, которые не только гарантировали их верность, даже развалину можно силой заставить подчиниться, если достаточно жестко встряхнуть его нервную систему, но и могли накачать в организм мощные дозы боевых стимуляторов. Такая нагрузка вряд ли поспособствует их долголетию, но это, скорее всего, интересовало Эмелью в последнюю очередь. Все, что ей надо сделать – Это швырнуть свою гору накачанных наркотиками мышц в любую вероятную угрозу, а потом двинуться в противоположном направлении со всей возможной скоростью. Если кто-то из подчиненных выживет после боя, это послужит приятным бонусом. «Я слышала хорошие отзывы», — признала Лилит. «Ходят слухи, что в наши дни...» «Культ тринадцатой ночи дает лучшие представления во всей верхней коморье. Имелия облизнула губы, прежде чем ответить. «Подозреваю, это зависит от ваших вкусов, но они, конечно, среди самых лучших!» Лилит улыбнулась. Она уже не помнила, сколько времени прошло с тех пор, когда хоть кто-то испытывал момент сомнения, прежде чем ответить, что величайшие из увеселений темного города устраивает культ Распри. Похоже, Маргане и ее культу еще предстоит добиться большего, прежде чем они смогут претендовать на бесспорную славу, которая окружала Лилит на протяжении столетий. Неважно, насколько быстро восходит их звезда том, что касается неистовства, равных им нет, — сказал голос от Лилит. — Вот когда доходит до изящества, тут им, пожалуй, кое-чего не хватает. Но, как верно выразилась госпожа, все сводится к предпочтениям аудитории. Лилит снова лениво повернулась, чтобы взглянуть на нового собеседника, и вот Тут ей снова как нельзя лучше пригодилась выдержка, наработанная бесчисленными поединками. Она научилась никогда не показывать слабость, неважно с чем сталкивалась, а слабость включает в себя удивление. Так что ей удалось просто коротко кивнуть в ответ на это заявление, словно выражая вежливое согласие. Он поменял костюм. Длинный белый плащ исчез, не было и маски, но вместо нее появилась инкрустированная драгоценными камнями повязка на правом глазу. На нем был легкий камзол ярких контрастных цветов, который прикрывал торс примерно на две трети, но словно срезанный от левой ключицы до правого бедра, обнажал всю правую сторону груди и правую руку. Нижняя часть тела была облачена не менее вызывающе. Из-под массы свободно повязанных и украшенных драгоценностями тканей кричащих цветов выглядывали темные лосины и посеребренные сапоги с каблуками не ниже, чем у лилит. Самоцветы украшали и его уши, блестели на многочисленных кольцах и на множестве ожерелий, которые свисали на частично оголенную, поджарую и мускулистую грудь. Правое предплечье от запястья и примерно до середины – охватывал наруч незнакомого Лилит дизайна и явно не альдарской работы. «А, принц Танишар!» — произнесла госпожа Эмелия, в голосе которой в равной степени смешались восхищение и голод. «Как я рада, что вы смогли пожаловать!» «Принц Танишар!» — повторила Лилит, осторожно наклонив голову и пытаясь сохранить обличье той, кем она никогда не была. Придиан Призрачный Глаз зеркалом повторил ее жест, и индиговые волосы небрежно упали на его лицо. Он безупречно играл роль владыки корсаров, томного, но смертоносного, который выглядит, возможно, даже нелепо, пока вдруг не разразится насилием, или пока его флот не вырвет прямо из твоих ног палубу звездолета. Корсары считают, что жестко упорядоченная жизнь на искусственных мирах – Чрезмерно сняет их вольный дух, но при этом не принимают гедонизм Друкари, по крайней мере, пока они решаются на такое, хотя, несомненно, многие из них в итоге уходят по такому пути. Другие же возвращаются на родину, когда достаточно утолят жажду приключений и станут готовы подчиниться серому распорядку этих летающих кладбищ. Еще больше тех, кто погибает в пустоте, пав жертвами других корсарских банд, бесчисленных боевых кораблей бдительного и воинственного империума, звездолетов-убийц, собранных из чего попало орками, и множество других опасностей галактики. «Я стараюсь попасть на эти действия всякий раз, когда бываю здесь проездом», заявил так называемый принц Танишар. От него исходило именно то ощущение праздности и презрения, скрывающих бурный гнев, что характеризует столь многих из этих звездных хищников. Почти детское возмущение тем фактом, что галактика не такова, как им хотелось бы. Бунтуя против всего мира, они убеждают себя в значительности собственных деяний, но при этом не уходят от прежней жизни настолько далеко, чтобы сжечь все мосты. На миг Лилит представила себе, что все наоборот, что это не шар, настоящее лицо, а Придиан, призрачный глаз, маска, фикция, придуманная, чтобы заманить Лилит обратно в комору ради каких-то собственных целей. Но она почти сразу отказалась от этой мысли. Во-первых, ни один Альдари, обладающий хоть крупицей рассудка и здравого смысла, не попытается выставлять себя орликином. Сами Рилиетан вряд ли снисходительно отнесутся к подобному обману, случись им его обнаружить, и это уже не говоря о реакции смеющегося бога. Цагарах любит шутки, но его чувство юмора непредсказуемо, и он не какая-то отдаленная сила, как осколки Кхайна, покоящиеся в сердцах искусственных миров, или дремлющий потенциал иниада. Главная проблема с великими орликинами в том, что никогда не знаешь, когда и где один из них может оказаться самим смеющимся богом. Во-вторых, Лилит видела, как танцевал призрачный глаз. Нет. Его истинная сущность – глава труппы, насколько вообще можно достоверно говорить об этих воинах-артистах. А принц Танишар – это роль, которую играет призрачный глаз, менее стилизованная и более статичная, чем обычный амплуа орликинов. Лилит не сомневалась, что для него это отличная шутка – обманывать таким образом всех вокруг. Не то чтобы ему вообще нужно было лукавить, чтобы попасть в Каморру, ведь орликины могли приходить туда и уходить более-менее по желанию. Но, возможно, для его целей было полезнее – если его будут считать кем-то иным. Самое важное, осознала Лилит в том, что принц Танишар существовал и ранее, учитывая, что леди Мелия узнала его. Призрачный глаз играл эту роль не впервые, а значит сейчас он принял ее не ради того, чтобы увидеть, как Лилит отреагировала на его предупреждение. Он проник сквозь ее маскировку столь же быстро, как и она раскусила его. Это было очевидно хотя бы потому, как долго он не отводил от нее взгляд и по легкой усмешке на полных губах. Придиан не собирался ее выдавать, но он точно знал, кто перед ним. Интересно, как он узнал или догадался, что в этот вечер она будет здесь? Впрочем, это ведь труппа призрачного глаза намекнула Лилит, что культ тринадцатой ночи для нее важен так что, возможно, выяснить это было не так-то сложно. — А-а-а! — с как будто искренним восторгом воскликнула Эмелия. Началось?! — Началось! Лилит наклонилась вперед, против воли чувствуя интерес. Она редко смотрела на сцену с этой перспективы, более предпочитая находиться в гуще представления, на острие ножа. Ей даже представлялось, что иные могут принять такое наблюдение вместо участия за признак потери вкуса к кровопролитию, а значит и утрату былой хватки, но, пожалуй, на этот раз не повредит позволить поработать другим. Тем более, что только призрачный глаз знает, кто она. Перед ней из ниоткуда появился набор ясновидящих пластин, через которые можно было разглядывать любую часть громадной арены. Таково одно из преимуществ более дорогих мест. Тем же, кому удалось наскрести достаточно монет или чужой благосклонности лишь на самый дешевый билет, оставалось довольствоваться только действом неподалеку, если оно там вообще происходило. Лилита кинула взором весь Вороний дворец, подобно древнему божеству, что созерцает мир через глаза своего духа ястреба или подобного зверя. Она как раз сфокусировалась на одной из пар небесных ворот, когда они распахнулись, и наружу хлынули гелионы. Их было примерно полсотни, все в темно-зеленых облачениях с пурпурной отделкой, в цветах культа Тринадцатой ночи. Гелионы — свирепые воины, что летают на скайбордах, юнцы, жаждущие показать, чего стоят, или преступники, которые хотят покрыть себя славой и тем достичь, Чего-то вроде искупления. Нося цвета культа, к которому примкнули, на деле они входили в состав какой-нибудь уличной банды из тех, что терроризируют нижние районы коморы В культе распри тоже имелось немало таких беспощадных и отчаянных бойцов, которые облачались в цвета лилит и шли с ней в рейды на реальное пространство, Сражались в Крусибаэле во славу культа или выполняли ее повеление иными способами, в обмен получая боевые наркотики, без которых они не могли обойтись, и защиту от врагов, которую даровало ее имя. Лилит отдалила свою точку наблюдения, подняла и повернула. Бои Гиллионов интересное зрелище, популярное на аренах, но к ним лучше добавить немного остроты. А вот и она. С другой стороны арены донесся рев. Зрители увидели, как открылись другие небесные врата, и оттуда с шумом вылетело два десятка гравициклов. Их наездники, разбойники, мчались по воздуху еще быстрее, чем гелионы. Они достигли вершины в вечной погоне Друкари за скоростью и маневренностью и могли бы обогнать даже машины собратьев с искусственных миров. Такой аппарат, как гравицикл, поддается только обладателям наиболее развитых и быстрых рефлексов, и для пилота он не только символ статуса, но и наглядное подтверждение его способностей. Естественно, гелионы терпеть не могут разбойников и приписывают их смертоносные успехи не таланту, а самим гравициклам. Ну а разбойники видят в гелионах всего лишь обнаглевших отбросов общества, которые завидуют, что не могут позволить себе качественные машины. Разбойники снизились и, толкаясь и обгоняя друг друга, помчались вдоль края арены. Загорелось табло, оповещая, что это первый круг из 12 Победит тот, кто преодолеет финишную черту раньше остальных, но вопрос не только в скорости. Как хорошо знала Лилит, на маршруте их ждут сюрпризы, ловушки и засады, предназначенные испытать мастерство пилотов и подпитать толпу, ведь неизбежно некоторые не сумеют преодолеть препятствия. Это еще не считая гелионов, которые уже выбирали угол атаки. Лилит закусила губу, сконцентрировавшись на расчетах векторов и скоростей, чтобы понять, как разыграется первое столкновение». Она знала, что следовало бы развивать с соседями тему культа «Тринадцатой ночи», но просто не могла игнорировать бой, который разворачивался прямо под носом. Разбойники пока не атаковали. Гравициклы набрали еще большую скорость, когда гелионы перешли в пике, чтобы отрезать их друг от друга, и первой группе удалось промчаться мимо точки перехвата невредимыми. Остальным пришлось поучаствовать в стремительных, но кровавых стычках. Гелионы размахивали адскими глефами, стремясь отсечь противнику голову или вовсе разрубить его на куски. А разбойники умело поворачивали корпусы машин, чтобы отражать удары, рубить клинками-стабилизаторами и гилеонов и скайборды или просто грубо крушить их, врезавшись всей массой. За секунду погибло полдюжины Друкари — На такой скорости столкновения происходили с такой силой, что клинки начисто прорубали тела, а кости разлетались в дребезги. Не меньше осталось и раненых с каждой стороны, которые цеплялись за свои машины, лишившись руки или ноги, или зажимая кровоточащие раны. Лилита ощутила, как ее омывает волна боли, сокрушенной гордыни, нарастающего отчаяния, и голод, который таился в средоточии ее существа, начал потихоньку отступать. Мучения не были изысканными и утонченными, но все равно бальзамом ложились на душу, не давая ей опустить. «Вы правы», — негромко поделилась она с самозванным принцем Танишаром. Представлению и впрямь не достает изящества. Гелионы нанесли первый удар, но теперь настал черед разбойников. С треском вспыхнули электросети, заставив Гелеонов сильнее прижиматься к стенам арены, почти к самим трибунам, а гравициклы, завывая, пошли на новый круг. Гелеоны ныряли и петляли, набирали и теряли высоту, теснились к сетям или стенам, пытаясь стать как можно менее доступной целью, но пространства для маневров осталось слишком мало. Одна из них подлетела слишком близко к сети, и мощный разряд прошел прямо сквозь ее скайборд, моментально зажарив наездницу. Плоть обуглилась, одежда вспыхнула и толпа отозвалась улюлюканьем и свистом. Другой гелион, совершавший бреющий полет над дном арены, вдруг завопил. Из песка вырвались шипастые щупальца какой-то затаившейся твари и захлестнули его поперек талии и плеч. Лилит увеличила изображение и увидела, как его бледная кожа налилась пурпуром от стремительного воздействия яда, разрушавшего организм. Существо стащило Гелеона с доски, и он бесследно исчез под землей. Разбойники врезались в стаю, словно кувалда. Искалеченные тела Гелеонов посыпались на дно арены в перемешку с обломками скайбордов, а из наездников гравициклов к ним присоединилось лишь двое. Толпа возбужденно ревела, наслаждаясь кровопролитием, но как не омолаживала психическое снадобье боли, щедро льющиеся сквозь ясновидящие пластины лилит, все это зрелище казалось несколько безвкусным. «Это не искусство», — пробормотала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к соседям. По всей арене вспыхивали новые бои — Пленники бились с ведьмами, монстрами, выращенными в лабораториях гемункулов или пойманными в темных уголках коморы или друг с другом. Однако ничто из этого не могло завладеть вниманием Лилит. Противников просто вот так сталкивают лбами. С таким же успехом их можно было сразу засунуть в мясорубку. «Хотите увидеть искусство? Взгляните-ка туда!» — указала Имелия. Из-под земли в центре арены начали подниматься низкие полуразрушенные стены и мясистые растения, высотой в три друкарских роста, покрытые метровыми шипами, с которых свисали разбитые доспехи, а кое-где и грудные клетки, все еще держащиеся на последних догнивающих клочьях связок и хрящей. Вместе эти рукотворные структуры и деревья образовывали заранее подготовленное поле боя. Из еще одних небесных ворот вылетел рейдер и, держась подальше от мест, где по-прежнему сражались остатки разбойников и гилеонов, опустился к самому дну арены, чтобы высадить пассажиров. Десять ведьм с клинками гигатариев, осколковыми пистолетами и перчатками гидры, возглавляемые сукубом с осколочной сетью и пронзателем. Они тоже носили цвета культа «Тринадцатой ночи», так как им предстояло продемонстрировать боевую и гладиаторскую выучку культа. «Я слыхал, что для сегодняшнего представления они подготовили особенно интересного противника», — сказал Придиан призрачный глаз. При этом он слегка повернул голову к лилит, и драгоценные камни на глазной повязке сверкнули, уловив луч света. Говорил он будничным тоном, но в неприкрытом глазу тоже блестел огонек. Появилась клетка, из которой выкатилась масса крепких коренастых существ с волосатыми лицами. Лилит сразу их узнала. Такие животные водятся в ядре галактики и представляют собой разновидность монкеев, отличаются приземистым широким сложением, ростом значительно уступают друкари, но весят куда больше и к тому же обладают приличной физической силой. Обычно они пользуются технологиями, которые превосходят своей грубой разрушительной мощью даже орудия своих более высоких, стройных и менее мохнатых дальних родственников и носят громоздкую, но надежную броню, но похоже в такой роскоши им сегодня отказали. Лилит наблюдала, как жалкие создания, замотанные в тряпье, шарятся в песке и разыскивают примитивное оружие, оставшееся от тех, кто погиб на арене ранее. «Не на что здесь смотреть!» — пренебрежительно бросила она, когда ведьмы длинными прыжками двинулись через искусственные руины к своим противникам, или, скорее, жертвам. «Им даже нечем нормально сражаться!» «Но в этом вся соль!» — возразила Эмелия, указывая одной из дополнительных конечностей. — Мы не единственные зрители. И действительно, на арену вылетели еще два рейдера, под одним из которых висела вторая клетка. Лилиц фокусировала на ней ясновидящие пластины и различила внутри других чужаков той же породы, запертых за стенами из прозрачного кристалла, которые позволяли им видеть сородичей внизу. Но сколько бы они ни колотили кулаками и кричали в отчаянии, антизвуковые поля полностью заглушали шум. Прыжками и кувырками ведьмы ворвались в их ряды без всякого предупреждения. На грубых лицах дикарей застыла мрачная решимость воинов, которые знают, что вот-вот погибнут. И погибнут просто ради забавы высшей расы, но все равно намерены дорого продать свою жизнь». Они орудовали затупленными тесаками и дубинами, утыканными гвоздями с недюжинной силой и достаточной скоростью, лишь изредка попадая в цель. Но никому бы даже в голову не пришло сомневаться, чем закончится побоище. Ведьмы полностью обескровили их, ловко уклоняясь от все более неуклюжих и поспешных атак, с хирургической точностью, почти деликатно, они перерезали вены и сухожилия. Толпа улюлюкала и ликовала, и прошло всего несколько минут, прежде чем последний из бородачей перестал шевелиться. Суккуб выгнала ему в грудь пронзатель и пришпилила к стене, под которой он оборонялся. — Все равно не вижу в этом никакого искусства, — сказала Лилит. — Вот неистовство, да, — добавила она, кивнув призрачному глазу. — А вы смотрите дальше! Предложила Имелия с самодовольством, которое все больше раздражало лилит. Ведьмы отступили и, охватившая всю арену представление продолжилось, достигая новых высот кровопролития и насилия. Наконец опустилась вторая клетка, и запертые воины вывалились наружу. Они рыдали и рвали на себе волосы и бороды, вне себя от горя за сородичей, которых изрубили у них на глазах. Почти лишенные брони, с голыми бочкообразными торсами, покрытыми сложными татуировками, они, тем не менее, имели при себе оружие того рода, который, судя по всему, предпочитали. Огромные двуручные отбойные кувалды и гигантские секиры, лезвия которых светились и плевались искрами от накопленной внутри энергии. «Им дадут шанс отомстить мучителям?» — спросила Лилит. Наконец-то что-то интересное. Такие враги окажутся для ведьм куда более сложным испытанием. «Не совсем», — ответила Эмелия. «А вот и она». На втором рейдере появилась беловолосая фигура. У Лилит пересохла в горле, и она поспешно перенастроила ясновидящие пластины, чтобы разглядеть ее. «Это она. Моргана Натракс». Гранд-суккуб культа 13-й ночи, облаченная в гладиаторские доспехи. Она выглядела не старше, чем прежде, хотя это относительно. Ведь то, что для других видов считалось старостью и смертью, могло завладеть лишь теми Друкари, которые больше не могли восстанавливать свою душу, но каким-то образом она казалась более полноценной. Лилит поняла, что впервые видит Моргану как самодержавную правительницу. Не рядового сукуба, которая подчинена воле своей госпожи, но личность, наделенную той же властью над собственным культом, которую на протяжении веков имела сама Лилит в культе Распри. Более того, если верить другим, Моргана обладала тем же могуществом на уровне всего темного города, как прежде Лилит ибо стала любимым гранд сукубом самого верховного властелина. Маргана стояла с величавым, почти скучающим видом, а тем временем ведьмы надели на нее толстый ошейник. Лилит непонимающе смотрела, как затем они завели руки Морганы за спину, согнули, скрестив запястьями поверх лопаток, и сковали кандалами, которые крепились к на ошейнике. На лодыжках тоже застегнули прочные браслеты, соединенные короткой цепью, и привязали к ним веревку. Она все так же стояла с прямой спиной, сохраняя гордость, несмотря на путы. «Что во имя Кхайна она затеяла?» — выдохнула Лилит, глядя, как рейдер Морганы завис над дикарями на дне арены. А потом одна из ведьм, хорошенько размахнувшись, ударила Моргану сапогом в живот, и она перевалившись через борт рейдера, полетела вниз к земле.